Четыре тонны — именно столько весил «Урал» Чапаев, самый большой в мире пикап, производившийся до времени света. Полутораметровые колеса, просторная пятиместная кабина, кузов и мощный генератор тали под капотом. Не микро, а полноценный генератор, жрущий по десять радиотабл за раз. Но и мощности, выдающий столько, что две дополнительные тонны броня, вооружения и снаряжения на ходовых качествах Чапаева не сказались. Даже в нынешней тяжелой комплектации Урал давал до 140 км в час, а под горку и того больше. Инерция разгоняла здоровенную машину до невиданной для нее скорости, и лишь от водителя зависело, приедет к финишу полноценный пикап или куча раздолбанного железа. А водитель за рулем конкретно этого Урала, что несся сейчас в каньон, был опытным, настоящим мастером безумных гонок по Зандру. Поэтому выруливший со склона Чапаев не сбросил скорость, объезжая наваленные перед КПП валуны, а со всего разгона взлетел на склон горы, объехал преграду и врезал таранным ножом в ворота. Снес и встал, как вкопанный. А водитель, отпустивший руль еще несколько секунд назад, уже стреляет в приземистое здание поста из скорострельного гранатомета. Взрыв, взрыв, взрыв. Снаряды-вплеватели не самые мощные, но дверь они сносят. Возможно, кого-то ранят, но это неважно. Важно, что они оглушают и дают майору возможность выскочить из машины и ворваться на пост с ТС в руках. И вслед за взрывами звучат приглушенные хлопки, ставящие кровавую точку в быстром и предельно профессиональном разгроме базы работорговцев. — Что здесь было? — Ферма, — угрюмо ответил сатана. — В Перевальнике есть госпиталь, и в Великанске есть госпиталь, и там, и там постоянная нехватка крови и органов. «Подонки!» — проскрепел майор, присаживаясь рядом с другом на ступени крыльца. Не входя внутрь ангара, Гопак воровал детей и выжимал их. «В живых кто-нибудь остался?» «Нет», — после паузы ответил сатана, — «никого». «А кровь увезли на коптере». Некоторое время Яша майор молчал, наблюдая за усиливающимся дождем, потоки которого щедро поливали стоящий неподалеку Урал, после чего предложил «давай задержимся». «Опасно». Плевать. Гадюшник надо вычистить до конца, иначе они продолжат свое дело. Не остановятся, ты ведь знаешь. Спасибо, — произнес после еще одной паузы Фредди. — Да пошел ты, — хмыкнул майор и поднялся. — Надо замаскировать Чапая и подготовиться, и... Бесстрастная маска повернулась к сатане. — Надо обыскать тут все, — кивнул Фредди, продолжая невысказанное напарником. — У них должен быть тайник, в котором лежит общак... «Грязные деньги, сделанные на крови, в буквальном смысле слова, но нужно их взять. Пусть лучше будут у них, чтобы заплатить следующему доносчику, чем падальщики купят себе оружие». «Все верно». Яша сделал шаг к пикапу. «Так надо». «Знаю». Оставшийся на крыльце сатана вздохнул и угрюмо посмотрел на свои крепкие руки. «Я никого не спас». «Ты избавил мир от зверей». «Но никого не спас». И ему показалось, что потоки воды смывают с перчаток не грязь, а кровь. Они все равно были против меня. Я чувствовал их ненависть, они ее не скрывали. По каким-то идиотским причинам они не хотели жить под моей властью. Никто из них не хотел. Они устраивали бы засады на мои патрули, акты саботажа на электростанции и водокачках и поддержали бы любого, кто бросил бы мне вызов. Они против меня». Все они, все. Вслух эмир Саид этого не говорил, не шептал даже. Не мог себе этого позволить, потому что все поняли бы, что он сожалеет. А где сожаление? Там слабость. Это аксиома, понятная каждому обитателю Зандра. А слабый эмир — мертвый эмир. Таков закон. И поэтому Саид не говорил и не шептал, но думал. Все-таки он был человеком. Эмир Саид стоял на скале, разглядывая лежащие на равнине Дальнеград, и думал. Думал, и при этом не ругал себя за проявление слабости, хотя обычно таких вещей себе не спускал, потому что видеокадры, которые передали из города разведчики и дроны, зацепили даже его, прошедшего время света, пережившего самые жаркие дни Зандра, трижды изменившего природе во время жрущих дней, все видевшего, ко всему привыкшего — Он убивал сам и тысячи раз видел, как это делают другие. Он давно понял, что пощада ведет к еще большей крови и прославился как тот, к кому лучше не попадаться. Он думал, что его ведет сам нечистый, однако однако то, что сотворила эта женщина, повергло Эмира в шок. Но виду он не показал, потому что слабый мир мертвый мир Закон Зандра. Саид стоял, смотрел, но губы его не шевелились». Все, что он хотел сказать, он проговаривал внутри, словно оправдываясь, словно объясняя Аллаху, что даже следуя за нечистым, он все равно не опускался так низко, как эта женщина, словно Аллах этого не видел. Но Саид все-таки говорил. Он был человеком, он должен был это сказать, хотя бы внутри. «Оттягиваешь момент триумфа, Эмир бы вздрогнул, услышал голос внезапно». — Обязательно бы вздрогнул, несмотря на выдержку и знаменитое хладнокровие, но, к счастью, Саид услышал легкие шаги и успел подготовиться. Поэтому не вздрогнул, а усмехнулся, не оборачиваясь. — Ты исполнил свою мечту. Женщина встала рядом и тоже посмотрела на город. — Это не мечта, а просто цель. Он кашлянул и повторил — стратегическая цель. — О чем же ты мечтаешь? — Неважно. Она не видела выражения лица Эмира, и поэтому отреагировала спокойно, как скажешь. И застегнула элегантный жакет, на скалу налетел зябкий ветер. И улыбнулась небрежно, красиво. Саид ни за что не обратился бы к ее помощи, если бы мог взять город своими силами, но, увы. Эмир просчитал все возможные варианты военной операции. Однако Дальнеград был слишком хорошо укреплен... Гарнизон состоял из запредельно мотивированных солдат, которых натаскивали спецы с далекого русского севера, и в штабе эмира посчитали, что потери будут неприемлемыми. Саид не захотел гробить треть армии на один, пусть и стратегически важный город, поскольку с юга его подпирали весьма недружественные падальщики хана Мишико. Однако Дальнеград был нужен, и Саид нанял специалиста. Заплатил огромные деньги, сам выбрал вирус, организовал управляемую эпидемию, так она ее назвала, управляемая эпидемия. Неделя инкубационного периода, затем активная фаза, три дня. Затем вирус погибает, но люди продолжают умирать, они слишком слабы, чтобы противостоять запущенному механизму разрушения. 10 дней, и город оказывается в руках армии Эмира Саида, так обещала Лаура, и не обманула. Информация об эпидемии, которую распространили его же люди, позволило Эмиру войти на чужую территорию, выставить кордоны и безнаказанно истреблять всех, кто пытался покинуть Дальнеград. И теперь, спустя 10 дней, Саид пришел, чтобы взять обезлюдивший город, но не мог смотреть на присланное разведчиками видео. Нет, мог, конечно, смотрел и даже отпустил пару шуточек, тут же подхваченных подчиненными, но внутри у него все сжималось. Наверное, не до конца умершая душа. Мои люди боятся идти туда. Пробурчал он, по-прежнему не обращая внимания на зябкий ветер. И совершенно напрасно. Усмехнулась она, мельком взглянув на изящные наручные часики золотые, превосходно гармонирующие с ее сегодняшним ювелирным комплектом. Все те дни, что она провела с Эмиром, Лаура выглядела и одевалась так, словно не было никакого времени света, а вокруг расстилался Низандр, а лазурный берег в самом своем расцвете. Она могла себе позволить быть роскошной и позволяла. Пила старое вино, а не бухло, что гнали сейчас, пользовалась косметикой и каждый день принимала ванну. Ее костюмы поражали, и многие из них были пошиты после времени света. У Лауры был собственный кутюрье. Почему напрасно? Потому что я сказала, вирус погибнет. Он погиб. — Да, так он сконструирован. — Ваши слова моих людей не убедят. — А вас? — мягко осведомилась женщина. — В смысле? Он не удержался, повернул голову и наткнулся на спокойный, чуть насмешливый взгляд чарующих ореховых глаз. — Вы мне верите? Небрежная улыбка, такая красивая и такая омерзительная, сейчас омерзительная, сейчас ему вдруг захотелось убить ее за эту улыбку, но... Саид умел справляться с гневом и понял, что предлагает Лаура. Если он согласится, его авторитет поднимется до небес. Первым войти в город. Вместе вы и я. Улыбка стала чуть шире, а в глазах мелькнула сумасшедшая искорка. Женщина завела идея. Рискнем? Там остались люди. Не хватало еще попасть под пулеметную очередь или гранатометный выстрел. Саид был воином, но не любил напрасный риск. Заключая контракт, вы потребовали обеспечить стопроцентную зачистку. Я обеспечила. Убила всех. Он снова посмотрел на город и впервые за весь день улыбнулся по-настоящему от души. Едем. Но отправиться вдвоем не получилось. Как ни странно, комендантский взвод Эмира, его личные телохранители, все до одного вызвались сопровождать повелителя в город. И так же, как Саид и Лаура, без защитных костюмов в обыкновенной боевой сбруи нервничали. По было видно, что нервничают, дергаются, но дело свое делали четко, окружили важных персон живым щитом, устроили внешнее оцепление, в общем, по всем правилам. И ничем, ни жестом, ни взглядом не показывали, что их раздражает медленно бредущая по улицам парочка. Саид, говоря откровенно тоже, ограничился бы торопливым проходом по нескольким кварталам, но не мог потерять лицо в присутствии женщины, а Лаура... Лаура устроила самый настоящий отчет, подробно показывая и миру результат действия вируса. Она не издевалась над жертвами, не глумилась, не фотографировалась с ними, но гордилась проделанной работой и не гнушалась лично переворачивать мертвых, демонстрируя отпадающие конечности и жуткие язвы на холодных телах, а Саид смотрел и думал, что единственная защита, которую сейчас позволила себе красивая и безжалостная тварь с ореховыми глазами — Тонкие медицинские перчатки. И все. И больше ничего не надо, потому что вирус погиб. Потому что он был так сконструирован. Красивой, безжалостной тварью с ореховыми глазами. «Почему тебя никто не убил?» — спросил он друг. И Лаура его поняла. Оставила очередное тело, отпустила, вернув его в пыль улицы, перешагнула, приблизившись к миру, снова улыбнулась и ответила — «Почему ты думаешь, что ничем не заражен?» И отвернулась, потому что в глазах Саида появился страх, видеть который она не имела права. Она знала, что страх есть, но не должна была его видеть. Взбесившись, Эмир мог броситься на нее, не задумываясь о последствиях. «Я заражен?» «Я уезжаю сегодня, а Дальнеград теперь твой». Она не обернулась, но он знал, что она улыбается, смотрит на усеянные трупами улицы, И улыбается. И еще Эмир знал, что боится ее, ослепительно красивую женщину с чудными ореховыми глазами. Кто-то и где-то сказал, что быть человеком — это верить в невозможное и не замечать очевидное. Именно так. Я не помню, каким образом это утверждение поселилось в моей голове, но поселилось оно давно, и я тысячи раз убеждался в его истинности. Любой человек, даже умный и прагматичный, в какой-то момент начинает верить в чудо или в Бога. Нет, в Бога верить сложно, потому что к нему нужно идти, нужно что-то доказывать ему и себе, а это трудно. Это требует действий. Поэтому все верят в чудо. И неважно, какую конкретно форму конкретное чудо примет для конкретного человека, главное, чтобы оно случилось внезапно, без усилий и сразу сделалось хорошо. Раньше, до времени света, они верили в лотерею, в то, что им приснится место закопанного клада или мелодия, которая станет всемирным хитом, или... Вы тоже заметили, что почти всегда чудо имеет материальное наполнение? Не в 100 процентах случаев, но часто, очень часто. Народ в большинстве своем требует чуда денежного, способного раз и навсегда решить финансовые проблемы конкретного индивидуума. На втором месте — внезапное исцеление, на третьем — Я не помню, что на третьем, но это не важно. Важно, что чаще всего люди хотят чудо для себя. Если чудо случится у соседа, оно не настоящее, неправильное. Время света существенно снизило запросы, но увеличило число верующих. Нет, не так. Количество верующих тоже уменьшилось, но теперь верить стали все, не откладывая на потом. И верить начали со стервенением, потому что время, которое раньше убегало теперь растворялось на глазах, и не дожить до утра стало гораздо проще, чем дожить. Теперь верили в то, что кислотный дождь не отравит тебя окончательно, что найдется склад с консервами, и еды хватит до конца жизни, что Зандер смилостивится, и конец жизни будет отодвинут подальше, да после времени света появились верующие в Зандер. Мы ведь говорим о людях. Они верят в Зандер но отказываются замечать то, что находится под самым носом. Аудиофайл 2, 3498-723-45-897. Статус несущественный. — Стереть. — Да, нет. Анализатор запахов перегорел? — Думаю, да, — подтвердила двузубая мэри. — Или он, или только схема. — Лучше схема, — вздохнул Сивый. — Анализаторов в сборе у меня сейчас нет. — Когда будут? — — Только если в бронекараване привезут. То есть через неделю? — Не раньше. — Сойдет. Женщина привычно уселась в кресло и задрала майку, позволяя комбимастеру добраться до крышки блока управления. — Неделя у меня есть, подожду. — А сейчас давай проверку. — Тебе, как обычно, Сивой вскрыл клиентку и взял в правую руку пару кабелей. — Нет, сделай тотальную диагностику, — ответила Мэри. И, увидев удивление в глазах мастера, пояснила... — Собираюсь в зону вонючих вихрей. Хочу быть в форме. — Опасный рейд. — Зандр вообще опасен. — Тут ты права. Сивый воткнул кабели в разъемы, запустил долгую программу и бросил взгляд на монитор, на который шли картинки с натыканных вокруг дома видеокамер. — Ко мне еще один клиент. Если хочешь, я ему откажу. — Я тут надолго, двузубая закинула ногу на ногу, так что плевать. После времени света размер поселений стал определяться только толщиной водоносного слоя, из которого черпали жизнь его обитатели. Опытные гидрологи делали отличный бизнес, составляя карты жизни и тем самым навсегда определяя численность населения для тех или иных точек. А поскольку вода и героизм — понятия несовместные, лишних людей или убивали, или изгоняли, или же делали щедрое предложение попробовать себя в роли фермера Мелких слоев, способных питать 5-10 человек, и парники с капельной системой орошения по зандру было разбросано в достатке. Другое дело, что участь фермера опасна и непредсказуема. Папаши, банды падальщиков, водососы, дикие виномы жрущие — все они могли изрядно сократить и без того недолгую жизнь поселенца. ну когда альтернатива — риск одиночного выживания или пули в лоб от сограждан выбор делался на инстинкте самосохранения — Но были в Зандре и подлинные жемчужины, города, стоящие на таких богатых водяных слоях, что могли себе позволить не подсчитывать число пребывающих людей, не вести учет населения, а регулировать его численность исключительно ценой на воду. Такие поселения становились центрами областей, в них развивались промышленность и торговля, а у их правителей появлялись большие деньги и далеко идущие планы. И именно таким городом был Тулен столица плоских камней, собственность благословенного падишаха Иеремии Кеннеди, немного спятившего от сеней розы и повышенного радиоактивного фона, но весьма деятельного правителя. А может, потому и деятельного. Психические отклонения не мешали, а скорее помогали Иеремии управлять областью. Склонность к импровизациям позволяла выкарабкиваться из очень серьезных передряг, а дозированная жестокость — держать народ в повиновении. В городе падишаха уважали, считали крепким, не отмороженным дающим жить, и потому в Тулен охотно съезжались не просто умельцы, а лучшие специалисты, в том числе, естественно, комби-мастера. А лучшие — это значит старой школы. Классные цеплялки не удержался Сивой, разглядывая вскрытые руки сатаны. Крутой чистоты и грамотности. «Знаю», — спокойно ответил Фредди, прекрасно понявший сленг комби, — не продаются где делал давно до времени света это понятно мастер мягко провел пальцем по локтевому сочленению протеза экспериментальная модель ага военная ага подтвердил сатана но базовые узлы стандартные для ремонта пригодности иначе ты не протянул бы в зандре ага но ты еще ничего не менял ага Четвертый подряд ответ «ага» плавно подвел Сивова к мысли, что нужно бы поработать, и он воткнул в общий разъем кабель планшета. — Будет немного жужать Знаю. Фредди стоял перед комби-мастером практически голый в одной лишь набедренной повязке. Его искусственные ноги еще были скрыты чехлами из псевдокожи, а вот руки сатана уже вскрыл, демонстрируя мастеру и его посетительнице вживленные киберпротезы. С эстетической точки зрения картина выглядела отвратительно. Мускулистый торс мужчины и металлические конечности. Но в этой лаборатории к подобным сочетаниям привыкли. «Позвоночник тебе усилили?» «А как же? Его тоже будем смотреть?» «Нет, с позвоночником все окей». Фредди приподнял левую руку. «Здесь я иногда слышу скрип. Возможно, смазочный гель закончился. И надо поменять радиотаблы во всех микрогерах». «Сделаю». Сивый взялся за работу, а сидящая на диагностике женщина три кабеля в компьютер и два часа скуки поинтересовалась комби. Новый посетитель ей понравился. Плечистый, спокойный, а главное симпатичный. Короткие светлые волосы, твердое, словно вырубленное абсолютно мужское лицо, узкие губы и удивительные глаза, большие, красивые, которые прекрасно подошли бы героине подиума или мультфильма, но уж никак не воину Зандра. Впрочем, они его не портили, скорее, наоборот. Что же касается искусственных конечностей, то они двузубую не смущали. Сама на 60 процентов ненатурально. Но это обстоятельство не мешало ей развлекаться. — Нет, — мотнул головой сатана, — не комби. — Ко мне обычно ходит комби. Пробормотал сивой, объясняя вопрос посетительнице. — Киборги чинятся у хромовой кеши. «Комби и киборги — это люди с имплантами», — уточнил Фредди. «Я же вообще не человек». «А кто?» — осведомилась женщина. «Робот». Подобные заявления не были редкостью. Даже в благословенную довоенную эпоху некоторые переборщившие с имплантами комби начинали осознавать себя машинами. А уж после времени света число спятивших возросло существенно. Однако светловолосый не походил на сумасшедшего. И потому его заявление вызвало не смех, «А вежливое уточнение, неужели?» «Точно. А выглядишь как человек. Серьезно?» Сатана поднял правую руку, до которой еще не добрался сивой, и покачал ею перед собой. Тускло блеснул металл, сначала на протезе, потом в саркастическом взгляде. «Как человек?» — ну «Как комби», — поправилась Мэри. «А комби — люди. Еще одна старая песня, очень старая и тоже уходящая корнями в прошлую жизнь». Этот вопрос задавали двузубые и родители, и уличные приставала из движения «Будь настоящим!» И ответ на этот вопрос женщина знала твердо. «Я человек. В тебе больше железа, чем плоти. В тебе тоже. Знаю. Поэтому считаешь себя роботом?» — встрял в разговор с Сивой. «Не только», — буркнул Фредди. «Есть другие основания». «Кто тебя создал? Эта информация удалена». «Так я и думала». Женщина тоже умела быть саркастичной, но только без металла, что читался в голосе и взгляде сатаны. «Когда ты осознал себя машиной?» «Когда стал ею?» «То есть, когда тебя создали?» Вопрос заставил Фредди задуматься. Почти полминуты он молчал, глядя перед собой застывшим взглядом, ну, совсем как внезапно остановившаяся машина, и только собрался ответить, как в разговор вновь вступил хозяин лаборатории. «У роботов нет души, а у тебя?» Сатана вздрогнул, резко повернулся к комбимастеру и посмотрел на него так, что у сивого мурашки по спине побежали. Я пошутил. «Нет, ты задал правильный вопрос», — медленно произнес Фредди. «Но у меня еще нет на него ответа». «То есть ты не знаешь, есть ли у тебя душа?» — это спросила Двузубая. «А ты знаешь? У меня есть. Только потому, что ты считаешь себя человеком?» Я знаю, что я человек. То есть ты помнишь, как тебя создали? Мне об этом рассказывали. Или в твою голову вложили эти воспоминания? Старая и скучная сказка, — усмехнулась Мэри. Я человек, у меня есть душа. А у соборников или у жрущих у них есть души? Пауза. Женщина отводит взгляд и покусывает губу, видимо, вспоминает виденное, и отвечает, не глядя на сатану, На этот вопрос ответа у меня нет. И не значит ли это, что лучше считать себя бездушным роботом, чем человеком? Хотя бы потому, что среди людей полно адептов вселенского огня. Назови себя роботом, над тобой посмеются. Назовись соборником, и тебе придется убивать. Или лопать, если ты назвался жрущим, или продавать в рабство, или лишать воды, или заражать. Люди, те самые, которые верят, что у них есть душа, творят подчас настолько кошмарные вещи, что роботам остается лишь развести руками, в смысле манипуляторами. «Если ты действительно настоящий робот, то твоя голова стоит кучу денег», — хмыкнул Сивой, желая разрядить атмосферу. «Хочешь забрать?» «А ты не будешь сопротивляться?» «Я робот, а не идиот», — хмыкнул Фредди. «И мои создатели не были идиотами, и потому прошили мне естественный инстинкт самосохранения». То есть с лобзиком лучше не соваться? Ага.